В заповеди, данной Иисусом, однозначно говорится «возлюби ближнего своего, как самого себя». И вот за невыполнением этого условия, как самого себя, стоят и принижение своей роли, и эгоизм. А на этой почве вырастает и гордыня, и самоуничижение, и агрессия, и много других негативных явлений. Стоит себя поставить на достойное место, как все приходит к естественному состоянию и рождается достоинство человека. По-настоящему любить себя — это очень тонкое и глубокое проникновение в свою суть. Это единение со своей душой, это единение с Богом. Поэтому по-настоящему любящих себя людей не так много, это и создает проблему человечеству. Особенно сложно, даже, наверное, невозможно проявить истинную любовь к себе и к другому человеку, когда забываешь о свободе. Если о любви все-таки думают и говорят, то о свободе во много раз меньше. А ведь без свободы нет истинной любви, как и без любви нет истинной свободы. Любовь и свобода — настолько взаимосвязанные категории, что это на самом деле суть одно, и это есть Бог. Полная свобода каждой личности — вот естественный и духовный путь развития. Отсутствие в сознании человека этой мысли мешает истинному проявлению любви. Она становится неполноценной, и, как следствие, любовь делится на человеческую и божественную. Когда в любви нет или недостаточно свободы, возникает ревность, ненависть или любовь отождествляется с жалостью, и человек идет на самоуничижение и затем на самоуничтожение. Если этот принцип, свободу, поставить во главу угла отношения мужчины и женщины изначально, с момента зарождения отношений, то исчезнут привязки, желания превратить партнера в свою собственность, тогда и разводов будет значительно меньше, и любовь будет сильнее, свобода усиливает любовь, и пространство любви, в котором дети будут счастливы, увеличится. Дети, рожденные, воспитанные в любви и свободе, будут гармоничными, и гармоничны будут их отношения с жизнью. Сегодня, в эпоху Водолея, которая уже началась, свобода является основой основ. Хотим мы этого или нет, но свободными становятся все проявления жизни, и нужно быть готовым к этому, чтобы было поменьше неожиданностей. Если бы люди думали о свободе столько же, сколько думают о любви, осознавали бы их неразделимость и стремились к раскрытию свободы, как о любви, то жизнь на земле изменилась бы коренным образом. Любовь человеческая в этом случае приобретает божественность. На самом деле свобода не приходит, и ее не дают. Она есть в человеке изначально. Человек есть сама свобода. Свобода не может быть неполной. Она или есть, или ее нет. Поэтому малейшее ущемление свободы есть ущемление самой сути человека, и оно мучит и унижает его и заставляет отдавать жизнь ради свободы.